Глава семнадцатая. Следующие два дня эльфы Нали вели себя так, будто ничего не произошло. Вставали с первыми лучами солнца, молча ели, поднимали с земли вещи и послушно шли, куда укажут. Они ни с кем не спорили, старались держаться особняком, беспрекословно исполняли все, что требовало от них белка, и до самой ночи без единой жалобы держали темп, равнодушно следя за тем, как по мере приближения ко второму кордону Неуловимо меняется окружающий лес. Однако Стригон все же подмечал задумчивые взгляды, бросаемые ими в сторону Белки. И в них, как ни странно, не было ни раздражения, ни возмущения, ни обиды, ничего, что могло бы возникнуть после недавней беседы. Белка же, казалось, ни о чем не подозревала. Бежала с привычной скоростью, на ушастых не обращала внимания, обращалась к ним редко, говорила сухой по делу. Она, казалось, могла бежать сутками напролёт, но, жалея попутчиков, примерно в полдень всё-таки давала небольшой роздых. Где-нибудь возле реки или холодного ключа, где можно было обмыть лицо, перевести дух и напиться. А сама в это время забирала широ и исчезала в неизвестном направлении. Стригон поначалу беспокоился, полагая, что ей приходится, как в прошлый раз, отгонять от них зверьё. Однако Теринель тревоги не выказывал, и встречал невестку лишь вопросительным взглядом. Словно вежливо интересовался, нашла ли она то, что искала. Белка в ответ только пожимала плечами, а Ашир едва заметно качал головой. Приближение второго кордона Стригун ощутил задолго до того, как вновь увидел стену из веток, лианы, колючих побегов. До того, как в воздухе появился чуть горьковатый запах палисандра. Да, теперь он начал его различать. А среди местного зверья все чаще стали мелькать почти обычные зайцы, не слишком агрессивные лисы, сравнительно небольшие по размерам волки. И даже вездесущие насекомые перестали походить на злобных монстров, которые имели лишь одну цель в своей короткой жизни — отравить как можно больше народу. К вечеру третьего дня эта разница стала настолько очевидной, что ее заметили даже погруженные в себя эльфы нале Расправили плечи, Почувствовав, что незримое присутствие лабиринта стремительно сходит на нет, оживились, начали потихоньку вертеть головами. С удивлением отметили, как разительно изменились формы листьев на деревьях, окраска цветов, поведение зверей и тональность птичьего гомона. Шир только усмехался при виде загоревшихся глаз и шумно раздувающихся ноздрей эльфов. «Не дать не взять стая, почуявшая выход из западни Даже бежать стали резвее, откуда-то взялись и силы, и выносливость. Вон с каким нетерпением и надеждой посматривают на гончую. Явно ждут, что она скоро остановится и скажет «Всё, пришли!» «Всё, пришли!» Будто услышав его мысли, внезапно выдохнула белка, замедляя шаг. Лакар чуть не упал от облегчения, но всё-таки заставил себя не орать во весь голос от восторга, Ожав волю в кулак, в развалочку выбрался из-за последних деревьев. Обманчиво неторопливо подошел к Ширу, хотя хотелось бежать в припрыжку и радостно махать руками от осознания того, что они прошли, после чего осмотрел уже знакомую картинку. кордон ничуть не отличался от того, что он видел на западе. Те же палисандры, лианы и паутина, тот же мох, клочьями свисающие до самой земли, Острые листья и шипы, нарочито выставленные наружу. Между ними подозрительные яркости цветы и странного вида колоски, где наверняка ядовитым окажется каждое семечко. Чуть дальше плотно переплетенные ветви, торчащие из земли узловатые корни. Странные тени в глубине, неумолчный птичий гомон, далёкое порыкивание невидимых зверей и свобода, такая близкая. Обманчиво доступная свобода, которую мало кто мог оценить. Стригон окинул быстрым взглядом зеленую преграду и вынужденно признал, что без белки им никогда бы не одолеть проклятый лес. Погибли бы еще на подходе, где-нибудь в Межлесье или немного дальше, шагов этак через сто или двести от того места, где их так неласково встретил Бригарис. Он незаметно скосил глаза, но по лицу гончей было невозможно понять, о чем она сейчас думала. Жалела ли о содеянном? Грустила ли от того, что снова должна покинуть свой дом? Тревожилась ли о Торе? В какой-то момент взгляд ее стал жестким и решительным, как бывает перед трудной и опасной работой, а в голосе прорезались знакомые стальные нотки. «Порядок остается прежним». Идём след в след на расстоянии двух шагов друг от друга. Глубоко не дышать, в сторону не отходить. Руками не махать и вообще не привлекать к себе внимания. Вперёд меня никто не бежит, на цветы не любуется и пальцами в них не тычет. Как только открою проход, быстро заходите и, стараясь ни к чему не прикасаться, во весь дух мчитесь на ту сторону. Шир пойдёт впереди, я замыкающий. стригон «Оттили не отходи ни на шаг. Здесь у меня не будет возможности его прикрыть». «Сделаю», — кивнул полуэльф. «Терк, на тебе, Лан. Картис, сдвинься поближе к Торосу. Эннале, твои эльфы пусть идут со мной, так будет меньше риска. И прежде чем вы туда зайдете, я должна буду вас коснуться. Стерпите». «Да, Раира», — без промедления отозвался Лер Эннале. тогда шагаем по очереди, и чтоб не звука». Убедившись, что народ проникся, белка подошла к заметно оживившейся границе. Как и в прошлый раз, в ее сторону дернулось несколько ветвей, и целенаправленно развернулись венчики всех без исключения цветов. Но спустя пару минут кордон успокоился и послушно открыл широкий коридор. Шир, не дожидаясь новых указаний, тут же в него нырнул, быстро пропав из виду. Стригон подтолкнул Лакра и вместе с эльфами последовал за охотником. Заодно придвинулся к Теринелю вплотную, стараясь закрыть его не только аурой, но и собственным телом. Мгновением позже их нагнали остальные братья Картис и Ланиэль. А вот глава дома Эт-Тарос неожиданно растерялся, обнаружив, что Белка с одинаковой легкостью пользуется услугами проклятого леса не только в непосредственной близости от лабиринта, но и здесь, на окраине. Более того, лес узнаёт её, беспрекословно выполняет приказы и делает это явно не первый век. Он-то полагал, что на границе им снова придётся попотеть, да ещё использовать или силу владыки Лаэрты, или какой-нибудь артефакт наподобие камней бездны. Однако правда повергла его не просто в оторопь, а заставила буквально замереть на месте. И, кажется, только сейчас он начал, наконец, сознавать, до чего же было глупо пытаться ее уничтожить вместе месте ее наивысшей силы. «Ко мне дети хмуро велела гончая увидев, что перворожденные нерешительно мнутся. Она дождалась, пока эльфы начнут по очереди подходить, и, как братьям когда-то, легко мазнула ладонью по их лбам. Эльфы к их чести даже не шелохнулись. Только моргнули ошеломленно, округлили глаза, а затем, повинуясь ее властному взгляду, бодро потопали следом за людьми. Белка до последнего, ожидавшая от них подвоха, перевела дух и, убедившись, что кордон по-прежнему спокоен, зашла последней. Сразу за ней могучие палисандры качнулись навстречу друг другу, намеренно сдвинули ветви, и всего через пару минут никто не сумел бы угадать, в каком месте был безопасный проход. На этот раз границу они преодолели быстро и без проблем. То ли лабиринт до сих пор помогал, то ли их просто запомнили, а то ли Шир, вошедший первым, успел все подчистить. Но, как бы то ни было, на чужаков никто не покусился и даже не рявкнул с просонья, заслышав их приближение, не говоря уж о том, что под ноги братьям, в отличие от прошлого раза, не попался больше ни один ползун. Оказавшись на той стороне, Лакр неверяще огляделся и вдруг с шумом выдохнул. «Наконец-то!» Стригон прямо на ходу пихнул его в бок, чтобы не расслаблялся, и поспешил отойти в сторону, чтобы не мешать остальным. Ланец послушно закрыл рот, но расползающаяся по его лицу улыбка говорила лучше всяких слов. Да и кто бы на его месте вел себя иначе? Пройти знаменитый проклятый лес без единой царапины. Добровольно сунуться в самое опасное место Леары, заглянуть за все три кордона, воочию увидеть легендарный лабиринт, вслазь, насмотреться на хмер и уйти живым. Это ли не чудо? Неудивительно, что даже у Терга глаза стали шальными, а Тарус был готов во весь голос кричать, что мир прекрасен. Они чувствовали себя так, словно побывали в самом что ни на есть аду, а теперь вернулись на землю, снова ощущая себя живыми и здоровыми. Стригон тихонько вздохнул. Радости побратимов он не разделял. Конечно, хорошо быть живым, дышать полной грудью и ощущать себя заново родившимся. Снова и вернуться в обитаемые земли. Однако их личной заслуги в этом было немного. Полуэльф в который раз за последние дни покосился на подошедшую гончую и вдруг поразился усталости, промелькнувшей в этот миг на ее лице. Она появилась на долю секунды, на краткое мгновение, и тут же пропала, словно никогда не было. Но он все же увидел. А увидев, до боли стиснул зубы и стыдливо отвел глаза. Кажется, он напрасно считал ее неутомимой. Со злым восхищением следил за творимыми ею безумствами и остро завидовал нечеловеческой силе. Однако теперь, наконец, Тригон увидел настоящую цену такой стойкости, и это заставило его почувствовать себя слепцом. За эти дни Белка совершила нечто совершенно невообразимое. Кордоны, хмеры, чужие раны отняли у нее столько сил, что даже представить трудно. И теперь она едва сдерживалась, чтобы не показать остальным, как же трудно ей было стоять и делать вид, что все в порядке. Проследив за закрывшимся кордоном и убедившись, что никого не задело, Белка отошла в сторону, а потом с невеселой улыбкой опустила руки. — Бел! — Шир молниеносно оказался рядом. — Ты как? — Привыкаю. На границе всегда тяжело. — У меня остался папоротник. Возьмешь? Может, сбегать назад и собрать еще? Время есть, я успею. Она отрицательно качнула головой. Не надо. В крайнем случае, тир-то пожую. Бел, это неправильно. Заметно нахмурился Шир. Я понимаю, что ты не хочешь приучать себя к травам, но Траши без того стала слишком активной. Столько веков в темнице, это много даже для нее. Бел, ты слышишь? «Да», — тихо отозвалась Белка. «Мы обе слышим. Но я пока справляюсь». «Тебе стоит побыть одной хотя бы до вечера. Близость эльфов только раздражает её. Пожалуйста, Бел, хватит уже рисковать. Это становится опасным». гончая укоризненно покачала головой. «Ты совсем перестал мне доверять. Поверь, если траш вырвется». Ее будет невозможно остановить бескровно. И тут не будет ничей вины. Но ты могла бы попытаться. Это не обсуждается, — отрезала Гонча, нехорошо сузив глаза. Мы вместе испытали второе рождение. Вместе жили, вместе и умрем. Я никогда от нее не откажусь. И если вдруг случится то, чего ты так боишься, то ваша задача проследить, чтобы никто не пострадал. «Да, бел неслышно уронил перевёртыш, невольно отступая на шаг. «На мне было бы легче, если бы этого не произошло. Хотя бы потому, что стая тяжело перенесёт утрату вожака. Это убьёт её, бел и всех нас тоже». Гончая устало потерла виски. «Я не для того, столько лет вас учила». чтобы в итоге вы не смогли со мной справиться. Так что не говори, что у тебя дрогнет рука в самый ответственный момент, иначе стая решится вожака гораздо раньше, чем мы планировали». Шир с неожиданной заботой коснулся ее руки. бел прошу тебя, хотя бы не ускоряй». И белка не будучи к этому готовой, внезапно дрогнула. А потом встретила его красноречивый взгляд и в то веки отвела глаза. «Все правильно. Негоже делать больно другим, даже если самой невыносимо. А он не может по-другому, не умеет. Да, если ему придется когда-нибудь исполнить этот трудный долг до конца, он его выполнит. Однако это вовсе не значит, что потом они смогут жить так, как раньше». «Хорошо», — неожиданно согласилась Белка. «В межлесе поспокойнее». и можно не бояться пересмешников. Как только доберемся до места мира, я уйду, а ты проследишь, чтобы никто не пострадал». Шир облегченно вздохнул, а, подметив, что к ним направляется Териньель, торопливо добавил. «Дальше я сам могу их довести Завернул к схрону. Там мужики небольшой запасец оставили. Одежду, броню, всякую мелочь». Негоже эльфам являться к владыкам в том рванье, в каком они ходят сейчас. Они и так пали ниже некуда. А если ещё в таком виде появятся в золотом лесу, боюсь, нас могут не пустить в чертоги». <къем> «Кашлянул белка». «Это да. Реглан в последние годы совсем озверел. Скоро и меня пускать перестанет». «Хорошо, веди. Только к болотам не приближайся». «Да уж не дурак, помню». «Иди уже», — усмехнулась Гонча, а затем повернулась к владыке Лаэрты. «Тиль, ты как раз вовремя. У меня к тебе есть серьёзное дело». В этот день Белка впервые оставила отряд надолго. Правда, причину соизволила пояснить только Террине Элю, но и ему до конца не открылось. За последние недели она уже трижды замечала за собой нехорошие признаки. Впервые в тот день, когда едва не потеряли стригона. Во второй раз траш зашевелилась во время схватки с охотниками. Наконец, третий эпизод случился во впадине, когда они оказались перед стаей агрессивно настроенных хмер. Всякий раз белка успевала закрыть сознание откровной сестры, задавить ее гнев и не позволить свершиться непоправимому. Но шер правильно подметил нехорошие перемены и быстро понял, почему гончая старается больше не смотреть ему в глаза. Траш уже устала ждать избавления, и мирно покоящийся рядом с ней караж тоже. Им было тесно в естественной темнице, выстроенной внутри чужого разума. Надоели искусственные оковы, начали раздражать терпеливые объяснения хозяйки. Они хотели воли. Через столько веков томительного плена они вновь и вновь пытались ожить и с каждым годом все настойчивее старались сбросить кровные узы, чтобы вернуться в заключенные в камне тела. Каждое их пробуждение причиняло белке неудобства. Но за годы вынужденного ожидания она сумела обрести равновесие и смогла заставить их подчиниться. И лишь теперь, когда Тарана больше не было рядом, наложенные им ослабли, а зов крови превратился в едва слышимый стон, ей стало совсем тяжело. Да, когда-то она вела их за собой, бесстрашно сливаясь в полноценном единении. Но тогда они были ведомыми и сознавали, что творят. Тогда они еще не были так сильны и никогда не сопротивлялись поодиночке. Но долгие века сна... Многое стерли из их памяти, вернули в прошлое далеко назад, во времена диких псов. Чтобы вспомнить об этом, признать хозяйку и усмирить кровожадные инстинкты, им даже с помощью Тарана понадобится время. Минута, час, день. Но если они сорвутся раньше, у Белки этого времени уже не будет, потому что пара свирепых хмер раздерет ее разум на части. Это причиняло боль, заставляло искать уединение, вынужденно жевать листья тирта, славящегося своим парализующим действием. Если белка не выдержит, их меры все-таки сорвутся с привязи. Это их немного ослабит, даст Ширу время, чтобы позвать остальную стаю. А против полусотни могучих перевертышей человеческое тело, пусть и измененное, все же не сумеет устоять. особенно тогда, когда от разума останутся лишь жалкие крохи. Когда Шир увел отряд дальше, белка обессиленно опустилась на землю и обхватила колени руками. Близость эльфов причиняла ей физическое неудобство. Из-за них тревожились хмеры, а во рту появлялся знакомый до отвращения привкус крови, от которого все внутри переворачивалось. Шир был прав. когда советовал ей побыть в одиночестве. Вдали от перворожденных хмеры ненадолго успокаивались. Стыдно признать, но с некоторых пор белка даже рядом с Тилем ловила себя на мысли, что мечтает попробовать его на зуб. Его присутствие будоражило, запах, сочащийся из него магии пьянил ласкал, как аромат старого крепкого и хорошо выдержанного вина. Гончая, невольно сглотнув набежавшую слюну, со стыдом уткнула голову в колени. Боже, это просто безумие! А там ведь был не только Тиль. Рядом с ним остался Лан и Картис. Там ждут ее возвращения и Нару, и Энале, с тремя десятками бедолаг, которые понятия не имеют, кому присягнули на верность. Не догадываются, что ее внимательные взгляды на самом деле полны кровожадного нетерпения. Над головой у гончини громко пропела какая-то птица. Белка подняла голову и наткнулась на молодого скворца, внимательно изучающего её сосновой ветки. Странно. Раньше скворцы не рисковали сюда залетать. Возле большого тракта их ещё можно было встретить. Но здесь... Птица забавно наклонила голову, и снова подала голос, словно вопрошая. «Хозяин?» Гончая горько усмехнулась. «Мал еще твой хозяин, малыш!» «Чуррр!» «Точно! А тот, что был раньше, пока не вернулся!» «Да и вернется ли, не знаю!» Она снова опустила голову и, прикрыв глаза, надолго замерла. Думать не хотелось ни о чем, гадать и надеяться тоже. Двенадцать лет она жила ожиданием, а теперь эмоции словно притупились, почти потеряли значение. Перстень Тарана давно не сиял, золотой ободок потускнел, желтые глаза погасли, точенные грани изумруда сгладились, и теперь вместо гордого повелителя небес на нее же устало смотрел самый обычный змей, немолодой и смиренно дожидающийся смерти. Белка в отчаянии прикусила губу и вдруг сжала кулаки. — Тарен, где же ты, несносный, упрямый, бессовестный эльф? Ждать мне еще или тоже пора уходить? Ответь! Проклятие! Хотя бы раз, ответь прямо! Но перстень упорно молчал. Белка до боли зажмурилась, не чувствуя, как по подбородку потекла горячая струйка. а потом медленно поднесла кольцо к лицу. Какое-то время смотрела в погасшие глаза дракона сквозь пелену набежавших слез, но отклика не увидела, и на мгновение прижалась губами к прохладному ободку. Таран! Алая капля медленно стекла по бокам змея, придав им зловещий багровый оттенок, В глубине зрачков на мгновение блеснула слабая зеленоватая искра, но так быстро, что устало вздохнувшая белка этого не заметила, после чего щедро умывшийся кровью родовой персти окончательно потемнел и больше не отзывался.